27 января Полураспад С чистой партийной совестью, по-офицерски, просил Полину Игнатьевну уйти от полковника Лыгера и соединить свою жизнь с моей. Предложение было отклонено. Встречи продолжались. Василий Аксенов Я гулял по столице, поил девушек турецким кофе, вареным в джезвах на песке, и вспоминал как в ранние студенческие годы жил на деньги, которые присылали родители, да еще подрабатывал где придется. Хотя и получал стипендию, но ее, пусть даже и повышенной, едва хватало на ежедневные закупки тюльпанов и шоколада для любимых. Отскок. Кто такая Степа? Спросил нынешнюю студентку, как теперь называют Степу. Какого Степу? Не поняла она. Степуху. Это кто? Ну... — Стипендию. — Я даже немножко опешил. — А, стипендию? Так это же Стипа. — Стипа, поди ж ты. Куды мир котится? Вспоминал с улыбкой, отдающей снисхождением нисхождением к себе бывшему. Себе-то настоящему я мог позволить угостить подругу в московском кафе, отвезти ее на такси, потом на том же такси приехать домой, сбросить ботинки, озагнувшийся край заскорузлого линолеума в прихожей, врубить телевизор и завалиться на кровать, которая раньше была еще и диваном, но давно забыла, как складываться. Я включал видик, в нем всегда стояла одна и та же кассета, и в трехтысячный раз смотрел на нас, гуляющих по заросшему пыльной травой тротуару в таежном поселке, На нас, смеющихся на деревянном помосте, под которым грозно бурлит и переваливает пудовые валуны горная речушка глубиной по щиколотку. На нас, танцующих на вечеринке, устроенной специально для нас на вершине толстой зеленой сопки, в копченой бревенчатой избе, в которой был самый гламурный на весь курорт ресторан с обманчиво невинным названием «Чайный домик», сгоревший впоследствии невосстановимо при невыясненных обстоятельствах. Я понимал, что с чаем, а еще лучше с кофе, курить было бы приятнее, но все равно запивал сигарету кефиром из картона, чтобы не пачкать посуду. И кривился от необычного совкусия табака и кисломолочки, и улыбался собственной лени, и мыслям о том, как нам было тогда хорошо, и как скоро нам станет еще лучше. Она тоже в это время улыбалась. В восьми тысячах километров к востоку от Москвы и в тысячи к югу, в ветреном Владивостоке. И это была улыбка не мечтателя, но триумфатора. Депрессию, вызванную моим свинством, высылка ее из столицы, она победила способом, известным с рождения всякой женщине. Сотворила новую прическу, опрыскала черные джинсы электролитом из аккумулятора отцовских «Жигулей», купила на первую зарплату фиолетовую дубленку и черные ботинки на толстенной платформе и тут же сделалась центром внимания. Юная, безумно сексопильная, обворожительно озорная девчонка в невиданного цвета тулупчики с отороченным лиловым мехом-капюшончиком и в брючках инверсивно-леопардового окраса. Эротического флера добавлял и только что обретенный ею победный взгляд. Вызывающий, ожидающий, обжигающий взгляд молодой львицы, если и не освободившийся еще от любовного ига уже готовый к этому освобождению, уже ищущий его. И вот именно здесь, как нельзя кстати, появился лев. Темноволос и не дурен собой, он только что покорил на мотоцикле пространство от пункта А, где-то в его родной Америке, до пункта В, в которым оказался ее родной Владивосток. Путь был неблизким и полным лишений, благодаря чему в конце маршрута обросший темно-курчавой щетиной лев стал направо и налево пользоваться, заслуженно надо признать, репутацией усталого романтика, изрядно уже ощипанного, но далеко еще не побежденного. В дороге лев отснял несколько цветных фотопленок разной чувствительности и, добравшись до пункта «В», заглянул в фирму которую ему порекомендовали еще в Калифорнии и в которой как раз работала она. Фирма была российско-американской, к тому же издательско-рекламной. И ввиду столь удачного стечения обстоятельств решено было устроить Льву персональную фотовыставку, а координировать подготовку поручили ей, подающей надежды и полной нерастраченной энергии сотрудницы. Координация сразу стала осуществляться чрезвычайно интенсивно. А энергия тратится так, будто завтра наступает только в кино. Из кабинетов работа перемещалась в эксклюзивную галерею арт Кутёж», оттуда в популярный питейно-музыкальный BBS, и как-то так продолжалось до утра. Отскок, кровь орхидей. Жду друзей в кафе у Оксфорд Стрит. Народ мечется, скупая подарки. Через три вечера Рождество, а мне хорошо, не надо метаться, и деньги целее будут. Подарки покупать некому. Сижу на попе ровно, пялюсь на стены с развешенной на них мазнёй неизвестного мне автора, торгующего тем, что он, судя по ценникам, считает шедеврами. Мазня двухцветная. По белому холсту разломанные алые гранаты и кумачёвые орхидеи. Мало похожие друг на друга растения странным образом перекликаются. Возможно, из-за палитры. Гранатовые зерна как капли крови а раскрытые цветки – женские лона на лунном пике. И все это на стерильной, хирургической белизне. Морг, а не кафе. Она уже тогда знала несколько фраз по-английски, а он достаточно уверенно лопотал на русском, ибо американцем был лишь во втором поколении, так что языковой барьер практически отсутствовал. А другие, если и имелись, то пали не оказав сколько-нибудь заметного сопротивления. Лев и львица моментально стали в пункте «В» темой для обсуждения местной богемы. Я об этом не знал ничего, но из писем и телефонных разговоров повеяло морозцем. Я расспросил общих знакомых, сложил два и два, а потом, чтобы сверить ответ, решил заглянуть в конец учебника. Я опустился на «Киберпреступление», а заодно на подлость, о которой нисколечко не жалею. Я взломал почтовый ящик льва. И сразу поехал в аэропорт.